Глава тридцать пятая. Договоренности. «Что, прости?» — нахмурился я. «Что слышал?» — пожал плечами Арсений. «Как Альфа-плюс я смог приделать к этим людишкам плоть одного Дварга? Было сложно, но, как видишь, я справился. Правда, Дварг помер, но в этом ничего удивительного нет. Черт с ним, главное, мяско прижилось». «Значит, альфы, ну или те, кто круче обычного альфы, на такое способны. Так почему бы не попробовать обратное? Думаю, не особенно сложно это, лишь на рост снять». «Хочешь сказать, любой альфа плюс и выше справится?» — быстро спросил я. «Любой, не любой, кто знает. А может, у обычного альфы получится». «То есть ты сначала покалечил пятерых моих людей, а теперь просто возвращаешь их мне?» Для ясности решил уточнить я. Арсений показательно вздохнул. «Что значит просто? Меня, между прочим, жаба душит!» Усмехнувшись, он добавил. «Но в целом ты прав. Мне нужно было заманить тебя к себе в гости для серьезного разговора. Зная твою натуру, я был уверен, что что-то, хоть немного выходящее за рамки, непременно тебя заинтересует. Как видишь, оказался прав. И если эти пятеро, вновь небрежный кивок и яблоко раздора забирай». Сможешь их починить, считай, сделал большой шаг вперед. Знаешь, он замолчал и мгновенно стал серьезным. Услышав, что ты смог развалить чадо, я решил попробовать извлечь двергусов из тела зараженного. Понимаешь, к чему я клоню? У тебя не получилось, быстро сообразил я. Не, обычное хирургическое удаление не помогло. Пациент скончался. Арсений хмыкнул. Тогда я велел одному из своих дваргов создать чадо. Попробовал разрушить их связь и не понял, с какой стороны подойти. «Ты намекаешь?» — прорычал вступивший в разговор Мьорк. «Что Альтер Альфа может исцелять зараженных Двергусами? Это невозможно!» «А много ли первородных пробовала?» — отрезал Арсений. Бьоргус оскалился, но ничего не ответил. Телепат снова посмотрел на меня и неожиданно произнес. «Кстати, Витя, сын твоей подружки Насти, у нас целый и невредимый. Я с радостью отдам его тебе после наших переговоров». Сохраняя равнодушное лицо, я со скоростью света анализировал сказанное Арсением. «Не стоит забывать, что верить на слово этому парню точно не стоит». «Ладно, попробуем провести операции», — наконец согласился я. «Есть здесь закрытая комната», — перевел взгляд на Иру. Она точно побитый щеночек все еще стояла среди других воителей и опасливо поглядывала на нас. «Найдем!» – расплылся в улыбке телепат. «Не на людях же даму раздевать!» Операцию я проводил в одной из гримерок. Подстраховывала Анна, остальные остались за дверью. Начали сыро. Девушка явно переживала, но не сопротивлялась. Несмотря на то, что раньше ее разум находился под контролем, она понимала, что происходит вокруг. «Не все, конечно». По словам несчастной, будто глядела на мир через мутное стекло, заткнув уши берушами. Хирургическое вмешательство прошло идеально, я бы даже сказал легко. Арсений не шибко-то и напрягался, пришивая к людям куски дваргов, будто заплатки шлепал сверху и всего делов. Я вылечил троих, Анна смогла справиться с двумя, и через час воители, недоуменно поглядывая по сторонам, обедали за одним из столов буфета. Мы вчетвером плюс Арсений и Фёдор сидели за другим. Правда, Бьоргусу и Птерегусу пришлось довольствоваться полом. Крепких стульев под их зады не нашлось. Обслуживали нас улыбчивые женщины, вполне себе живые люди. Должен признать, атмосфера витала практически домашняя. Хоть в коридоре мы и наткнулись на хмурых дваргов, болтающих на родном языке. Заметив нас, они сразу притихли, почтительно кивнув своему повелителю. Глядя во что превратился Арсений, я думал о том, как же странно получилось. Урожденный представитель человеческой расы возглавил остатки Дваргов и Двергусов на земле. И вот же в чем загадка, каковы его мотивы. Пока кажется открытой агрессии к людям он не проявляет. Но кто даст гарантию, что представители королевской семьи Дваргов оставят все как есть? Я вот думаю, они вполне могут прислать очередного отпорска на место павшей принцессы. «Возможно, новый потенциальный лидер Дваргов и вовсе уже летит к нам». «Хотите, верьте, хотите, нет, но никто из королевской семьи Дваргов на меня не выходил», отрезав кусочек мяса, равнодушно произнес Сеня, стоило мне озвучить свой вопрос. «Не верим тебе», — буркнул Мьорк. «Ваш право», — пожал плечами Арсений и нахмурился. «Но это не значит, что они не захотят вернуть контроль над своими Дваргами». «Ведь получается, двороги, как часть АМС, сейчас на Земле не присутствуют. Понимаете, умнички?» «А что ты сделаешь, когда прилетят?» Равнодушно спросил я, закидывая в рот картофелину. «Хе, поэтому я позвал вас. Предлагаю действовать сообща», произнес он и, заметив легкое удивление на лицах, поспешил пояснить. «Нет, ни о какой дружбе речи быть не может. Просто взаимовыгодное сотрудничество. Я не трогаю вас, а вы меня». Да у выживших должен быть выбор, к кому присоединяться и как жить. В обмен же отдаю мальчишку. Ну, это, само собой, всего лишь жест доброй воли. Кто же будет заключать союзы из-за сына какой-то там Насти? «Само собой», — кивнул я. «Только вот мы так и не услышали твоего предложения». «А что я могу предложить?» — хмыкнул он. «Лишь время от времени воевать на вашей стороне». «Вот мы поверим в твою честность». рякнул Пьеро, раздирая когтями кусок сырого мяса. «Не возьмусь утверждать, кого именно преподнесли этому гостю кухарки. Как бы не собаку». «Пока я относительно свободен», не обратив внимания на Птеригуса, продолжил телепат. «Можно контролировать объем двергусов на планете. Если появится представитель королевской семьи с подкреплением, нам нужно будет с вами его быстро убрать и продолжить жить в нашей мирной вражде». «В случае появления новой принцессы или принца, твои дворги перейдут под его контроль», — предложил я. «Часть, скорее всего, да», — кивнул он, разрезая на мелкие кусочки картофелину. «Понимаете, я управляю ими на всей планете, но что мне с ними делать?» «Большая часть просто стоит, выключенная», — усмехнулся он, подобрав нужное слово. И «Если ближе окажется другой дворг с плотью королевского рода, скорее всего, они подчинятся уже ему». Несмотря на то, что на моей стороне есть еще и телепатия. можешь великим самоубийцам?» Подняв окровавленный клюв, снова влез в разговор Пьеро. Арсений поморщился, не спеша отвечать. «Так можешь или нет?» Поддержал пернатого медведь. «Не уверен, что это пройдет без последствий», — выдохнул Сеня. «Когда я м -м, разделывал дворгографа, чтобы пришить его части к тем красавчикам, кивнул он на стол воителей». «Показалось, что потом некоторое время мой контроль над остальными дваргами был слабее. Я не могу это объяснить. Что-то вроде того, когда рука затекать начинает. Подобное ощущение». Он задумчиво повертел перед носом вилкой. «Да», — резко продолжил телепат. «Не могу быть уверенным, что после подобных действий дворги не взбрыкнут». «Но ты можешь просто привести нам часть своих игрушек на заклание», — предложил я. «Поставить перед нами и пусть стоят выключенные, а мы уж сами преуменьшим их количество». «Могу», кивнул он, «если договоримся». Меня не смутило столь быстрое согласие. Насколько могу судить со слов Сени, ему самому неудобно и рискованно владеть таким количеством дваргов. К тому же, если мне не изменяет память, чем меньше существ под контролем, тем контроль сильнее. Этот балласт в самом деле нашему будущему каперу ни к чему». «Хорошо», — отозвался я. «Предположим, мы вместе защищаем планету от новой порции дваргов. А что с остальными инопланетянами?» На сей раз телепат расплылся в настолько безумной улыбке, что, казалось, сейчас у него лопнут скулы. «А вот тут начинается самое интересное», — выдержав театральную паузу, проговорил он. «В ближайшее время мы с вами очистим планету от верхушки люмпусов, ну и прочих, кто будет рядом с ними». — Не понял, — прищурился я. — Поясни. — А чего тут объяснять? Я знаю, куда эти волчары собираются ударить. Через посыльного их великий конг предлагал мне присоединиться. Вам будет, ну, очень полезно узнать об их планах. Однако ничего говорить не буду, пока не согласитесь сотрудничать. — если мы заставим? — пророкотал медведь, поднимаясь с места. — Прошу тебя, Мьорк, сядь, — сказал я, устало взглянув на Бьоргуса. Нам еще столько нужно обсудить.